Сонет сто Что силою тебя такое наделяет, Что можешь ты влиять так сильно на меня, И что меня гнетет и клясться заставляет, Что лучезарный свет не украшает дня. Откуда ты берешь те чары обаяния, Которые влекут и придают твоим всем недостаткам вид, Такое очарование, что каждый мне из них становится святым. Кто научил тебя любить себя заставить, Когда я мог питать лишь ненависть к тебе? Хоть и люблю я то, что многие бесславят, Все ж брани не должна ты позволять себе. Но если страсть во мне к себе ты возбудила, тем более стою я, чтоб ты меня любила.